в прошлом семестре, да, о трёх жертвах, о трёх обетах, вот это говорили. Я думаю, что сегодня мы начинаем непростой разговор о скептике брака. Пока не начался Великий пост, мы начинаем этот разговор. А в общем-то надо сказать, что я э что чтобы в этом смысле э вам поможет работа, которую я написал в 94 году, в 96 году, до самого я потом точно не скажу, в журнале Континент эта работа в несколько сокращённом виде вышла в печать. Ну, э, конечно, к теме у меня работа всё-таки такая была. Да, а сейчас э в православной энциклопедии будет опубликована в новом томе моя статья э об лжи. тоже на, на букву Б, значит, в томе, посвящённом букве Б, а в будде, э, где тоже если пеленция к той работе и там же перечислены работы, которые помогли бы здесь в этой теме. Ну, прежде всего, конечно, кроме святых отцов, например, осуждения святого Иоанна Златоуста, блаженного Августина, свидетеля Григория Ниского, более поздних отцов, конечно, и от отсы яды Кронштадского и свидетели фе э феофана Затворника и даже в этом смысле интересные письма э последней царицы Александры э царю Николаю II о семье, о браке, о любви. э можно по-разному относиться, так сказать, к их жизни и к проблеме их канонизации, но э мало кто усомнится в их э в чистоте и в красоте их, в общем-то, семейных заповеди, по которым они жили, семейных и воспитании детей это очень важные моменты. Потом может быть такие вещи, как э такие работы, как работа, а, конечно, Троицкого профессора Троицкого, христианскую философию брака, работы о браке Трубецкого, Франка Булгакова, Бердяева, конечно, скандалиста нашего милого Розанова. В общем-то надо сказать, что э многие работы по этому поводу, например, Троицкого как раз были своеобразным ответом, шевелением церковным мысли в ответ на провокационные вопросы, поставленные в своё время Розановым в ряде его книг, а также на на философских религиозных этих собраниях начала XX века. Сюда же нужно отнести работы некоторые отца Киприана Керна и, конечно, Зеньковского, в том числе знаменитую проброшюрку Зеньковского э на пороге зрелости. Вот. Ну и, конечно, более современ. Да, конечно, отца Александра Шмемана, э его у него эти моменты встречаются. и у, в в катехизисе э, Проторея Фомы Хап, э, Хап, Хапко, кажется, да, фамилия Франциско Ярославного э Проторея богослова. К этому величественному списку почти незаметным дополнением является и моя работа девяносто четвёртого года, лицензированная профессором Осиповым, э христианское э э э, значит, христианское учение и проблема половых отношений. Так эта работа э называется в оригинале. Конечно, в своё время меня просили эту работу довести до уровня диссертации, но я не захотел, потому что меня волновали практические вопросы, а не э мм исследовательский, исследовательской глубокой работы в то время меня не волновало в этом направлении. но часть часть моих разработок или ответов или исследований в этой брошюре была потом положена и полностью согласовалась с э основными а основными а пунктами э социальных по этой теме, естественно, проблемы брака и нравственности, социальной семейной нравственности, социальной концепцией э, русской православной церкви принятой вот совсем недавно, несколько лет назад. Э, книгу эту вообще и для предмета апологитики нужно иметь у себя основы социальной концепции Русской православной церкви. Знаете, да, эту книгу. Надо сказать, что её надо в церкви изучать как в своё время в советское время изучали какую-то продовольственную программу или же э документы последнего парцезда, потому что это действительно настоящий церковный документ удивительный. Тут не пусть не самый полноценный, не последний, надеюсь, но очень э факт сам очень ценный, что наконец была попытка пред предпринята попытка ответа на многие современные волнующие вопросы. В связи с этим, прежде чем я начну говорить по существу дела, я хотел бы сделать такое небольшое объяснение. что если когда-нибудь вы в изданиях последних лет, примерно с 98 по 2002 год, найдёте в книгах о браке и анраственности брака какие-то вещи, которые повторяют полный точь-в-точь -точь, слово в слово мою работу под другими именами, не приносите их мне и не говорите, отец, леп оказывается, до вас это ещё писали. Вот те-то и те-то. На самом деле, наоборот, мне несколько раз за конец 90-х годов и начале 21 века принесли несколько брошюров, где в уста других совершенно людей были полностью вложены цитаты из моей работы еще до и несколько после принятия основ социальной концепции. Конечно, это было очень трогательно и лестно, что со мной согласны, но без указания автора, откуда это взято. Поэтому уж в своём случае увольте меня от того, чтобы меня обвинять в плагиате, если я никого не обвиняю в плагиате. Вот. Собственно говоря, э, я хотел бы только сказать, просить прощения, снисхождения к моей немощи, когда вы будете читать эту работу. Вот почему. В то время, когда в 94 году я написал эту работу, я шёл по минному полю. Единственным документом, который был известен в то время, в семинарии в те годы это была полемика одного священника, я не помню, к сожалению, может быть, сейчас бы я уже знал, о ком идёт речь. Этих людей, видимо, нет уже на свете. А одного старого священника с другим старым священником. А вот другим старым священником был отец нашего прославленного литургиста отца Сергия Правдолюбова. И отец Сергий Правдолюбов приносил тогда семинаристам эту работу и очень нервничал, чтобы в лишние руки эта работа не попала. А это был спор, переписка между отцом, отцом Сергея, тоже священник, ну, у них священническая э, семья вообще традицион. И вот этим другим пастором, аскетом по поводу христианского отношения к бра... к брачной проблеме И вот, в частности, мне из той работы запомнился только один момент, что вам было... Ну, я читал-то еще тогда по неопытности много лет, назад, еще в году 89-м или 90-м, но, и, в общем-то, еще мало знал о богословии, о церковных этих проблемах, но, что мне сразу бросилось в глаза, это то, что тот... Что... Я помню, что мне больше импонировала позиция правдолюбого, но я запомнил, что тот священник... наставил на том, что муж и жена должны соединяться только тогда, когда хотят зачать ребёнка. И при этом перед зачатием муж, если это, например, священник, в частности шла там э, речь о проблемах, значит, брачной жизни священников. Священник должен перед началом брачной ночи надевать епитрахи и служить молебен одаровании ребёнка. А без этого акта к врачебным отношениям не приступать. Вот, э э я это рассказываю вам, честно говоря, первым за все эти годы, вот эту предысторию я рассказываю первый раз. Срок давности, видимо, снят. Секретность снят. Ну, а теперь, собственно говоря, мы с вами будем идти вот по этой проблеме. Э, ну, всей работы я, я не хочу точно поработить, потому что работа не вся о баскетике. Частичная это касается Ветхого Завета, частично Нового в работе исследовалась, а исследовались исследовалось отношение к брачной проблеме в Ветхом Завете, в Новом Завете. Мы будем это всё с вами проходить в своё время, когда будем изучать Библию. Но главное, Так что, а на что обратил внимание ещё профессор Троицкий в своей работе христианская философия брака? А в двух вещах я ссылаюсь на профессора Троицкого, который уже двадцатые годы сделал это исследование, и мне не надо было его делать снова. Это был уже известный факт. Пер. Вот в наших катехизисах имеется в виду в катехизисах XIX века очень часто, не только в филоретовском, о семье говорится как о браке, простите, говорите, говорится о том, что это благословение Божье для э-э на, на соединения там или на совместную жизнь для э-э рождения и христианского воспитания детей. Целью брачных отношений является э зачатие детей, где-то рождение, в доказательство приводится э фраза э ветхозаветная о том, что э женщина спасётся чадородием, а э в качестве заповеди берёт берётся друг за другом, как и в чине бывает брака в одной из молитв э заповедь о браке. э да, да будут двое едины, плоть единую, и что плодитесь и размножайтесь. И часто даже просто одно только плодитесь и размножайтесь, повеление Господне приводилось в доказательство христианского благословения брака. Далее рассказывалось о том, что чин венчания был установлен Господом на браке в Кане Галилейской, где Господь благословил, где Господь установил вот это вот благословение венча. Подобные вещи в книге э в частности в книге э профессора Троицкого и некоторых других авторов подвергаются жёсткой критике и вполне обоснованно. Э ну, во-первых, э надо вполне ясно осознать, где в творении мира рассказывается об Так вот, если мы внимательно приглядимся к первой и второй главам книги Бытия, то увидим, что заповедь плодиться и размножаться, обращённая к человеку, никоим образом не может быть вообще заповедью о браке. Эта заповедь одинакова, без артиклей и без каких-то выделений, высказана и в отношении животных, и птиц, и рыб. Поэтому заповедь «плодитесь и размножайтесь» в первой главе книги Бытия, заповедь, либо надо признать браком союз рыб, птиц и кроликов, либо надо сказать, что заповедь «плодиться и размножаться» – это и заповедь «плодиться и размножаться», то есть заповедь воспроизводства поколений и расселения по земле. А браки «плодиться и размножаться» В первой главе книги Бытия нигде не говорится, кроме как, когда говорится о замысле, создадим, да, человека по образу Божьему, по подобию нашему, по образу нашего, да. Да, и потом дальше говорит: и сотворил Господь человека по образу. Это я им всё говорил, но дальше по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. Вот в этой телеграмме без запятой которая описывает создание человека, ясно, что в замысле Божьем человек это мужчина и женщина. Это ещё, кстати, опять же не заповедь брака. Это заповедь это разговор о замысле Божьем о человеке. Вопрос о заповеди брака, как совершенно справедливо замечает профессор Троицкий, э, дана только в конце второй главы книги Бытия. оставит человек ещё нет никакого отца, нет никакой матери. А уже и нет ещё греха падения. Заметьте, многие этого не понимают. Заповедь дана в раю. В раю. В раю мыслился человек. Человек не должен был пасть. Господь не дал ему ради того, чтобы он падал оттуда, а мать отца и брак дал для того, чтобы быть в раю. Должна была быть, должно было быть воспроизводство отсюда мать отец, да? должен был быть и брак. И вот в заповеди о браке как раз является: "Осталься к отцемать и, и прилепиться к жене своей, и будут да будут двое в плоть едины". И что? Да, просто я дальше не говорю, да будут двое в плоть едины. по этому поводу я помню, я не читал, к сожалению, эту статью, но помню, что где-то отец Андрей Кураев, кажется, написал по этому поводу, что здесь очень характерно, что именно не жена прилипляется к мужу, а муж к жене, то есть уходит на её жилплощадь. Из этого он, значит, выводил, что там э какая-то тайны из почему именно муж прилипляется к жене, я имею в виду, выводил из заповеди, да? А не жена к мужу и да, и даже какое-то, по-моему, высказал, если не ошибаюсь, найдите это место, где-то он высказал такое суждение, что, может быть, даже первой было, э, что главный более в браке была женщина. не первое, а более главное. Но ну, это как частное богословское мнение, почему это вот надо найти, чтобы я сейчас не могу аргументированно тему говорить, но я знаю, что такая статья у отца Андрея была. К сожалению, я его забываю каждый раз, спрашиваю, где он об этом написал. Вот. Но, э, вообще говоря, вы видите, что в заповеди брата характерно. Во-первых, вот это указание: "Да будут двое в плоти едины". Лид э, Дуэтусем говорилось о человеке как о духовном существе, о духовном животном. А брак опять как будто же э, говорит о плотском порядке, не о духовном, да? То есть то и получается, что брак не единственная форма духовного единства. Но единственная форма плотского единства. Духовное единство исходит из человека с Богом. Духовное единство может быть у человека с человеком, независимо от пола и возраста. Родители друг с другом, ученики учитель, два друга, две подруги, могут быть брат и сестра и так далее. Могут быть духовно едиными. А плотски едины только брат, брачующийся, пречующийся. и если иметь в виду изначально, что двое обращающихся это он и она, разнополые существа, разные, а и постащи единой человеческой сущности то получается, что не сменно то, что в замысле Божий. Посмотрите, языческий миф о андрогине, но я когда-нибудь ещё в этом зайцем об этом вернусь. Он был создан изначально двуполым или бесполым человеком, потом половинки разделились, и это уже грехопадение андрогина. Ничего подобного в Библии. Он только в замысле Божем цельный, мужчину и женщину сотворил их, а реально изначально разделили. Адам и из его существа из его ли пра, жена его безимённая. Адам и жена его это человек. Но человек разна ипостасный, а брак это движение к соединению. Таким образом, брак это союз двух разных предлицом Бога. Целью является всего лишь единение. Но это это я сказал, всего лишь за этим на самом деле кое-что стоит. Но ничего, кроме единения, никаких детей в отличие от катехизиса, в таинстве брака не говорится. Потому что дети, вот я вам скажу сейчас страшные слова, только не бойтесь их. Дети не являются целью брака. Дети являются О чём чем являются дети? Я скажу чуть позже. Но целью брака является единение. Если даже брак и детей нет, брак всё равно может быть осуществлён, если это единение двоих пред лицом Бога. Зачем пред лицом Бога твоим объединяться? А зачем вообще людям быть пред лицом Бога для спасения? Людям пред Богом нужно спасаться, но слово спасения возникает После грехопадения, правильно? До грехопадения вот моё определение брака для совмест... для единения для совместного спасения неверно в раю, правильно? Какое спасение, если ещё нет грехопадений? То есть это же схема работает для совместного спасения уже в нашем по всей истории человека. А в раю до грехопадения можно было бы так сказать, если бы человек не пал вообще, да? Что это вот союз двоих разных пред лицом Бога, обязательно пред лицом Бога, это я всегда рисую, это любовный треугольник, где обязательно есть Бог, мужчина и женщина. Но тогда единение двоих нужно не для совместного спасения, а для совместного обожения, то есть для совместного вовлечения в задачу подобия, уподобления Бога. которое вне грехопадения было бы постепенным развитием вовлечением в бесконечную божественную жизнь. И, конечно, единственный вопрос, который тогда возникнет уж совсем дотошный, а зачем двоим объединяться для совместного обожения или для совместного спасения? Этот вопрос чуть сложнее, но мы на него сейчас сейчас ответим. Но сначала вернёмся к детям. А что же тогда дети? Вот если бы заповедь первой первой главы плодитесь и размножайтесь была бы совершенно оторвана от второй от заповеди брака, то вы бы сказали: что "Это разные задачи". Управлять это одно, природой управлять, э там, строить в мире это одно, природой командовать другое, звёзды звезд, звезд, звёзды называть по именам это третье, да? Храните в отделы четвёртое, древо жизни вкушать плод древа жизни пятое, единиться с другим для совместного обожения шестое, плодиться и размножаться седьмое. Но это не так. Функция плодиться и размножаться тесно связана и есть продолжение этого един и но так как человек отличается от животного и по э, антропологии дух, душа и тело и по задачам и по цели то в той же степени плодиться и размножаться для человека одинаковое по форме и по приказу Отличается от плодиться и размножаться для животных. Поэтому, если для животных плодиться и размножаться, есть закон, по которому они просто умножаются и заполняют землю, но для чего? Для того, чтобы снова умереть, разложиться и снова умереть. э возникнуть. Если даже принять первую, более древнюю гипотезу, что животные вне грехопадения не умирают, всё равно у животных даже если они не умирают, возьмём обе точки зрения. Всё равно лишь вспомогательная задача человеку служить, человеку радовать, Господа радовать, э заполнять и так далее. Никаких особых одухотворённых целей у животного мира нет. Животный мир и растительный мир в служении у человека. А вот из-за того, что человек отличается от животного, то человеческая заповедь брака наполняет новым содержанием заправить животного самец самка, животного воспроизводство. Поэтому если человек это дух или духовное животное, а духотворённое божественное животное, и брак И если брак – это союз двоих разных, что я сказал, да, для совместного обожения или в случае грехоподения совместного спасения, то, соответственно, заповедь плодиться и размножаться будет означать, что каждый плод, результат размножения в зависимости от брака является плодом не соития только, а плодом духовного единения. с Богом и друг с другом. Тогда рождение ребёнка является не умножением сущности, не передачей ген, как бы вы сейчас сказали и так далее, а творением новой богоспасаемой или обожевываемой <как> сущности, если бы не было грехопадения личности. Поэтому заповедь размножения для человека является не является ни заповедью воспроизводства, так ещё иногда можно встретить э, в некоторых суждениях даже профессоров о заповеди умножения или простите, заповеди, я ну, упущу умножение, заповедь о творении новой личности. Поэтому ребёнок это не цель брака, а это плод любви и творение новой личности, где в браке реализуется заповедь быть образом Божиим в качестве вотса. Мы творим нового человека. Поэтому, кстати говоря, в скуп, как заметим, смешно поэтому, когда кто-то из учёных представляет там рождение в пробирке или какой-то новый способ размножения как протест против Бога. Где бы ни творился человек, он всё равно творится из человека, и человеку дано такое право творить другого? Смешно, когда человек спорит с э, тем, э, э спорит не с религией, а с мифами о религии. Неправильно говорить, что религия создаёт мифы. Напротив, неверующий мир создаёт мифы о религии и потом их критикует. Поэтому, если человек создал в пробирке другого человека в пробирке, вот, например, то это есть правильный или неправильный способ твоего реализации, твоего права быть маленьким Творцом. Это право тебе дал Господь. Эту возможность, это семя, этот акт тебе дал Господь. Смешно считать, что если ты ребенка зачал другим способом, ты этим сможешь доказать, что ты против Бога, без Бога, и сам, значит, как бы восстаешь на это. против этого. Тебе никто и не запрещал действовать самому. Просто вопрос стоит в том, оно ты это делаешь или или э самоубийственно или глупо, да? В общем, э получается, что заповедь <coughs> эта э заповедь о бараке говорит о, о, о взаимном спасении для обычного грешного человека. Надо сказать, что э, к этому прибавить, я это часто повторяю, но пусть это для зазвучить первый раз сейчас вот для первого курса, что никакого на самом деле э, э никакой новой заповеди о браке в Евангелии Господь не давал. Когда Господа спросили, он сказал: "Заповедь новую даю вам да любите друг друга", говорили, правильно? Да, "Да любите друг друга". Да любите друг друга. Любите это славянская форма повелительного наклонения. По-русски бы это точнее перевести так: дабы вы любили друг друга. Это условное будущее, чего нет в обычном нашем русском языке. Не да любите, а да любите, да возлюбите друг друга. Дабы вы возлюбили друг друга. Вот. А э так что и речь идёт о любви христианской, в новом её сочит в новом её, так сказать, жертвенном контексте. А, э, насчёт бронка Господь повторяет слово в слово не Моисеева законодательства, не обычаи э, авраамовых времён э, более древних, а ту же самую формулу рая слово в слово упрекая жестокосердие иудеев, он говорит: "А в начале не было так. Оставит человек отца и мать свою, прилепится к жене своей, и будут твое плоть и кровь". И к этому добавляет следующие укорительные слова: "Что Бог сочетал, человек да не разлучает". И так заповедь брака была дана человечеству навечно, навечно. Она была дана в раю, она была дана, она же должна была безупречно действовать и после грехопадения. Подожди, подожди, подожди. Теперь э попытаюсь дерзновенно немножко сказать на тему, зачем же человеку был дан брак. Ну, э, один из аспектов этого всё-таки следующий. В смысле, для чего было дано совместное, нужно совместное спасение. Вот нам легче на это ответить уже после узнавания Евангелия. Дело в том, что как если в браке, в теснейшем единении, я считаю так, что если в теснейшем единении брака в настоящем принятии на себя креста а значит и прохождение воскресения внутреннего преображения в братии. Люди э, э, научатся настоящей любви Божией и её применению друг к другу в братии. То тогда эта ячейка любви Божией, малой церкви, не случайно себя называется малой церковью, становится э, опорной базой, опорной точкой от которой лучи любви к Богу и к ближнему могут расходиться уже и на других людей. Короче говоря, один из способов познавания любви Божьей это брак. Если ты научился верно то, что в Песни Песней через от любви земной человек восходит к любви небесной, но верен и верный и другое. Можно реализовать любовь небесную через любовь земную. Если люди научились по-настоящему любить в земной жизни, по-настоящему по-христиански, то это есть точка отсчёта, от которой можно двигаться на в, в отношении любви к другим людям. Я вот иногда на апологитике рассказываю такой случай. Э, может быть, когда-нибудь вы это уже услышите. Но давайте раз он мне уже пришёл сейчас на память, я сейчас скажу. Когда-то давно а в начале 20 века, когда Индия ещё была английской колонией, английский профессор э путешествуя по Индии э узнавал различного рода, значит, национальные обычаи индусов и подойдя к одному индийскому крестьянину, он спросил: "Скажите, вот у нас есть ли, так сказать, изменяет э брак, э браку человек, то это называется А вот вы, индусы, в индуизме, знаете, что такое прелюбодеяние? На что ему Кристинин ответил, нет, мы не знаем, что такое прелюбодеяние. Вы понимаете, говорит, я так это понимаю. В нашем представлении каждая женщина для меня или мать, или сестра, или дочь. И вот он говорит, что она не знает, что она не знает, что она не знает. Поэтому если бы я с нею соединился, это было бы кровосмешение. И только одну из этих женщин с помощью обряда венчания Бог выводит из общего порядка и делает моей женой. Конечно, взгляд христианина Конечно, крупицы истины можно встретить везде. Даже там, где казалось бы нет живого знания о Боге, а остатки-то есть мы все дети Адама. Поэтому остатки могут быть и удивительны, они могут учить с другой стороны, да? Это вот я, к примеру. Твит второй момент. А ещё э профессор Троицкий опять, чтобы больше к этой теме не возвращаться, э обращает внимание на следующий момент, что всё-таки у нас э, э и у апостола Павла, вот в отличие от Евангелия, и у отцов церкви всё-таки разногласится вот в отнош, наших в отношениях к девству, к монашеству, к браку, к э жизни. Так, например, э значит, святитель Григорий Ниский считал, что э значит, размножение было возможно только после грехопадения. А Янз Лотаус считал, что первые люди просто не успели ещё соединиться, а, конечно, размножение у них доно было до грехопадения. Некоторые отцы считали брак как компенсацию за э грехопадение, то есть некоторая радость, которая в утешение была дана, а опять же свидетель Григорий Ниский говорил о том, что размножение с скотским животным образом ни в коем случае не могло быть в раю, а размножение должно было происходить каким-то неведомым нам чистым ангельским образом, как размножаются ангелы. То есть есть, да, а тот же апостол Павел в одних случаях говорит о том, что И вот водник случа говорит о том, что лучше жениться, выходить замуж, чтобы не разжигаться, а лучше вообще оставаться как он. А он э там, понимаете, как говорят, что безбрачным. Но есть исследования, что апостол Павел не был безбрачным, что он был женатым, но вдовцом. Потому что фраза там такая: "Безбрачным же говорю и вдовицам лучше вам оставаться как я". Ну, в соответствии с определёнными вещами. Вот, э, большинство исследователей раньше считало апостола Павла безбрачным. Английский, э, э опис, описыватель жизни Господа и апостолов, знаменитый писатель Форан, э, высказал гипотезу о том, что апостол Павел мог быть вовсе не безбрачным, а вдовцом. то есть во второй от части его фразы могло относиться оставаться как я. Исходил он из того, что так как Павел являлся э членом синагоги, э он должен был быть э членом совета синагоги, он должен был обязательно по закону быть женатым человек. Так что если здесь никакой нет путаницы, то скорее всего, апостол Павел к моменту уверования во Христа был вдовцом. Но в любом случае, кажется, апостол Павел о браке говорит весьма э таком скептическом, да, смысле. То есть он говорит о том, что лучше уж жениться, нежели разжигаться, потому что это совершенно разные вещи. Поставление ещё не переносит э примата. Поэтому вполне можно апостола Петра с оговорками, конечно, считать первым среди апостолов. И это вовсе не означает, что римский епископ им поставлены первый среди остальных епископов. Это простой вещи, многие не понимают. А дело ведь не в амбициях, кто первый, кто последний, это разные служения. Это разные служения. А не скажете, а вот апостол Тимофею послание там, там говорится, что надо выбирать вот по плодам жизни в браке, да? Как как там вот то епископом должен быть человек, который это когда и епископы, там, когда епископы, когда управляли домами, они были маленькие, и когда епископы э управляли церквами, они были также в таких же взаимоотношениях с епархией, как сегодня священник со своим приходом. Когда города усилились, когда христианство стало легализованным, когда епархии разрослись, когда появились митрополией Епископ всё больше и больше возвышался. И роль епископа в отцовском смысле перешла к пресвитерам. А раньше пресвитеры были как диаконы сегодня. Поэтому епископы были женаты и должны были быть, э, кстати, перед пресвитерами не ставился. Пресвитеры могли и второй раз жениться, а епископы один раз обязательно, как пример, что, да? Ведь идеал Обра Со временем победила линия монашеская в епископате, э, особенно на востоке, что епископ обязательно должен быть монах. Это традиция, которая в чём-то хороша, а в чём-то очень опасна, в чём-то печальна. Печально, например, в том, что, знаете, к сожалению, может появиться соблазн у человека идти в монашество, потому что это единственный путь к карьере. Вот. И какое уже монашество у епископа? мало. Есть такие достойнейшие примеры, и мы их всегда знаем, потому что их мало. Что епископ остался епископом, вы простите, епископ прожил, прожил жизнь и служение своего оставшись монахом. Оставшись монахом. Пусть монахом в миру, пусть монахом на заклании, так сказать, миру данным. Но всё равно он внутренне остался монахом. Если это есть, да, но это ведь не всегда так, правильно? Не всегда это получается. Вот. Интересно, что в католицизме там э, э все священники должны быть целибатными, не женатыми. Но в кардиналы, да, э в епископский чин берут не монахов, а только приходских священников. анахам было запрещено в католицизме быть епископом. Истинный монах вообще никогда не стремится стать епископом. Истинн именно истинный монах. Да, но если истинный монах имеет послушание, то если у него будет послушание стать епископом, ему придётся, да? Нет, понятно, что как бы. Ну, вообще да, понятно. мы знаем пример Сергия Радонежского, который отказался от, от того, чтобы стать митрополитом. ну, же Саксий, по-моему, да, вот, сколько помню, он же тоже тоже карту, в техниках, там, ну, поди. И он за Тауз бежал от священства, Григорий Богослов. Тут вот это взять, можно. Дальше сейчас одну минуточку я хочу сво... у себя немножечко, так сказать, так нет, подожди ещё одну минутку, вот чтобы я сейчас не забыл. Дело в том, что в итоге, разделив мнения святых отцов, я по этому поводу составил таблицу. Профессор Троицкий показал, что ранние отцы Церк, не часть отцов церкви, среди которых в молодости блаженный Августин, в молодости Ян Златоуст, и ещё ряд отцов, например, свидетель Григорий Ниски, настаивали и некоторые другие настаивали на том, что, э, значит, размножение э в браке есть последствие грехопадения, что девство выше брака, что человек в раю разножался другим способом, не животным и так далее и так. Далее. То есть здесь явно э, из э, хороших, может быть, побуждений, но присутствовало некое гнушение браком. К сожалению, именно эта идея потом победила не во Владивостоке, а на западе. На западе дошли до, даже до того, что стали разбирать, есть ли же, у женщины душа, является ли женщина полноценным человеком и не является ли вообще брак грехом сам по себе. Вот. А и вообще, когда христианство за да, и более того, та теория, что грехопадение Адама и Евы заключалось в их половом первом сожительстве, вся эта теория прошла на запад от Августина и потом, э, в результате привела к нигилизму, атеизму в этой области, к атеистической критике христианского учения о браке, каковым христианское учение не является. оно не является поводом для этой критики анчов с этим ними. И для многих, может быть, очень удивительно узнать, что вообще это несколько далеко э от э, не, э, или, скажем так, гораздо дальше отстоит от истины, чем вторая линия. А линия вторая, в которой, в частности, пожилой уже, потому что она изменил по этому поводу мнение. Я за того, спозний блаженный Августин, э Климент Александрийский, постановления апостольские и так далее, и многие другие документы говорят явно о том, что брак а и размножение это вообще разные вещи, как мы сейчас вот говорили на примере заповеди, что брак и размножение были даны человеку в раю, а грех и вот, значит, э на прямой вопрос являются ли грехом поэтому половые отношения, можно было сказать, ответить в итоге так, что половые отношения отношения, во-первых, половые отношения не включает в себя только отношения телесные. Половые отношения это вся совокупность отношений между разными полами. Вся совокупность духовных, душевных, телесных отношений. И как человек сам, так и взаимоотношения между полами, половые взаимоотношения а, конечно, грехом не являются и благословлены Богом. Но проблема в том, что после грехопадения в человеческую природу проникло удобоприклонность к греху. И вот как становится в итоге исследования, очевидно, почему это я потом скажу, в первородный грех в его различных проявлениях наиболее силён именно в половых отношениях. Знаете почему? Потому что в половых отношениях люди соединяются друг перед другом обнажённо, теснейшим образом. они друг перед другом абсолютно открыты. И физическое внешнее соединение является испытание на честность духовного и душевного единения. То есть очень часто ведь половое взаимоотношение э происходит от похоти, да? и скрывает духовную или душевную отчуждённость скрывает различные проявления эгоизма, похоти, жажды власти в душе человек здесь люди соединяются друг с другом и есть ли это вза взаимное соединение абсолютно честно, любовно и взаи и идёт навстречу друг другу в духовных и душевных моментах. Тогда телесная компонента объединяет это в единый акт действительного соединения пред лицом Творца. Тогда никакого греха нет или грех сведён к минимуму. А почему он есть, это я потом скажу. То есть, по, э, смысл э вывода из чего я сейчас не могу вам представить всю работу, вы сами почитаете, заключался в том, что половые отношения не являются грехово не благословлённые Богом, но в них максимально раскрыты люди друг перед другом. Поэтому и наличие первородного греха в людях особенным образом проявляется. Ну как на белом, да, как на чистом особенно видны тёмные пятна. Вот здесь чистота половых взаимоотношений, частота близости делает ощутимым фальшь отсутствие близости в каких-то моментах. Понятно? Вот в чём дело. Ну и есть ли вспомнить, что э составляющими первородного греха были э такие вещи, как похоть плоти, похоть очей и гордыня, да, это уже ана богослова первопосланий, а тогда у Адама и Евы её жена взглянула на э, плод, да, и увидела, что он хорош для глаз, приятен для пищи и вожделенен потому что даёт знание. То вот удивительно, что с тех времён и вплоть до последних там э времён уже аскетических писателей Нового Завета всегда прослеживается три составляющие первородного соблазна. Они есть и там, и там, и искушение Господа в пустыне. Они везде, есть, вот эти три. И удивительно, не специально так получилось, что когда в своём исследовании я стал исследовать составляющие первородного греха в проблеме в свете половых взаимоотношений, что оказалось, что эти этот первородный грех в Половых взаимоотношениях тоже проявляется тройственна. Так это случилось, когда я стал с одной стороны, с другой и с ещё с одной стороны, так и так я оказалось, что их три этих составляющих, а именно эгоизм, себелюбие, похоть. Сейчас объясню, что такое похоть. И жажда власти. Эгоизм Это настолько, насколько человек в акте единения не думает о другом, насколько он э интересуется собою. Понимаете? Эгоизм как альтернатива христианской жертвенности. Обратное движение. Жажда власти, конечно, более характерна для мужчины. Для женщины более характерно э уступка этой власти или наоборот, сейчас проповедуемый бунт, да, против власти мужчины. Попытка наоборот властвовать над мужчиной. Но в любом случае, здесь первородный грех, как проявляется, ведь человеку дана власть, и вы помните, муж глава жены. Вот это муж глава жены может выражаться не в смысле апостола Павла, что значит глава? Себя отдать кровью за в неё. Да? Может выражаться слово главата, глава. Глава значит командовать, глава значит бить. Глава значит муж, мужские ощущения важнее женских. Вы знаете, что э часто приходя на приём к различного рода врачам, сексопатологам, э женщины жалуются вот в половых отношениях на то, что мужчина в брачных отношениях получает то, что ему нужно, потом отворачивается и спит. А женщина только которая воспряла к жизни, к любви, а всю ночь там мучается, потому что она по-другому ощущает, она по-другому чувствует, это понимаете? Нежели мужчина. Так вот умение услышать друг друга это ведь очень важно в том числе и в брачных отношениях. Это, к сожалению, тоже часто не бывает. В этом тоже эгоизм, и в этом тоже жажда власти. Главное, чтоб я, чтоб мне было хорошо. Но, конечно, ещё есть и такой момент, как похоть. И вот тут самое интересное, потому что в нашей аскетической литературе, а потому что написано-то она в основном монахами, абсолютно чувствуется чёткая разница между понятиями похоть и половое чувство. Возникает у людей такое впечатление, что похоть и половое ощущение, то есть половое желание, Жажда половая к другому человеку, это одно и то же. А это не одно и то же. Вот почему. Конечно, бывали случаи, когда мы знаем, у Иоанна Богослова в Евангелии говорится, Иоанн Креститель, а особенно сам Господь, и из предания Божией Матери, и Исаак у Авраама, и Сары, да, и Иоанн у Захарии, и Лизаветы, родились как? Не от похоти, а от Бога. э не от бок родились. То есть когда похоти уже не было. А? Да? То есть это своеобразные такие ситуации, где э рождение ребёнка воспринимается как чудо, потому что уже никакой похоти нет, никаких возбуждающих моментов, а ребёнок поэтому Может быть, это действительно так, что если бы Иия, то есть в раю, если бы не было грехопадения, если бы не было бы похоти, то единение двоих не рождало бы больного ребёнка. Болезни, комплексы в ребёнке наверняка во многом связаны не только с тем, что там пьяный был отец или э пьяная мать или не любили они друг друга, или она курила во время беременности, но уже от того, что в момент зачатия движет людьми похоть. Эта похоть, я стопроцентно уверен, накладывает какие-то болезни, заболевания на будущий плод. В этом смысле можно сказать, что полноценный святой человек чем чем менее похотлив в момент зачатия, тем более полноценен человек. Это абсолютно точно. Но, к сожалению, повторяю, в аскетической литературе не проводится чёткой грани между похотью И половым желанием. И знаете, в чем тут дело? Дело в том, что если бы у людей не было полового желания, вообще желания, то не было бы и зачатия. Люди были бы друг к другу равнодушны, и нервно-возбудительная половая система не работала бы на их сближение. Откуда же тогда зачатие? Значит, при зачатии, как мы его понимаем, должна работать нервно-возбудительная система. Ну вот первородный грех не в том, что люди готовы к соитию, а в том, что к этому ощущению примешивается похоть, или лучше сказать, к хотению примешивается похотение. Я вот эти термины различаю. Хотение это хорошо. Похотение это то, что после хотения, вместе с хотением А что это такое? Есть ли хотение это любовное желание к соединению, то похотение это желание получить удовлетворение за счёт другого человека, это видение в другом человеке лишь объекта для удовлетворения своего, значит, наслаждения. Понимаете, что здесь получается к чистому чувству, благословлённому Богом, соединение полового примешивается мерзкое, человек, и человек ничего часто с этим сделать не может, потому что у неё нервная система устроена так, что ему нужны, нужно нужна некоторая жестокость к другому человеку. Я помню, как э эм... один человек, значит, ну, не мне, а в каком-то письме, в газету, в соответствующий раздел, значит, сексопатологических проблем рассказывал, что с ним происходит, что ему для того, чтобы э ну, они много лет с женой прожили в браке, вот странно, да, кажется, для того, чтобы ему возбудиться для соединения с ней, ему приходится говорить ей всякие пакости, матерные слова. И тогда он возбуждается, и ей это очень нравится. Только так они приходят к соедини. Что это значит? Это значит, что настолько потухли уже чувства друг к другу, что нужно что-то э не не, закройте, пожалуйста. Неординарное, нужно что-то даже мерзкое, представляете, чтобы они э пришли бы в возбуждение друг к другу. Тяг, тяг. Понятно, что это больная психика работает. Кому-то нужно посмотреть для этого какую-то порнографию. Кому-то нужно, значит, говорить матерные слова, а кто-то, значит, более мягкие советы советуют, там, э, с сменить бельё друг на друга посмотреть, ну, в смысле, какое-то там бельё или поезжайте в какую-то поездку, чтобы посмотреть друг на друга по-новому. Что это будет мёртвому припарки, если нет настоящей любви друг к другу, настоящей Любить о любовь настоящая созидается через вещи, о которых мы говорим в следующий раз. Но, э, здесь э, ещё раз такая проблема необходимо соединить похотение отсоединить похотение от хотения и научиться в итоге любить человека в половом желании, уменьшая сводек к минимуму похотливые побудительные мотивы. Здесь такой ещё момент. Дело в том, что монахом-то как раз для монахов. Не стоит проблема отделить похотение от хотений. Для них стоит проблема умереть для этого хотения вообще, ибо им не предстоит размножение и половое желание. Может быть, это умереть, умертвить, может быть, это надо преобразить, сублимировать в молитву, в изучение, в проповедь, в силу духа, да. Вид результаты такие не специальные какие-то методики, но так работать должно. Да половое чувство на службе у Господа должно быть. Оно либо его надо убить, чтобы оно воскресло в смысле любви духовной, да, либо надо преобразить. Но в любом случае здесь какие-то работают мотивы не те, что у брачного человека. А брачный человек, почему, например, говорят, что вот очень важно, что брак это ещё не, не не индульгенция на похоть, да? В браке, э, конечно, нужно отделять эту чистоту. Но это не значит, что каждый акт любви есть акт зачатия ребёнка. Это есть акт единения. Зачатие ребёнка может быть, может не быть. Главное в начале это постараться свести похотливые побуждения к минимуму. А что для этого нужно? А на это прежде всего нужно в своём втором видеть не партнёра, а как это иногда пишут партнёр, а? Да? Про жену родную, про мужа партнёр. Нет, не партнёра, а половинку, а э э Бог, божий образ тебе подарен и ещё одну вещь я хотел бы сказать в заключение, что всё-таки английское слово sexual, да, от латинского э, секция, секта, всё-таки э слово имеющее в себе нюанс разделения, а русское слово пол несёт в себе э движение, нет, половинки, то есть единение, желание найти вторую половину. Пол половина вторая. Вот, то есть вот слово половой гораздо глубже, чем слово сексуальный, хотя это перевод с этого слова. Но сексуальный как будто бы подразумевает эгоизм. А половой это весь комплекс всех отношений между полами, и поэтому это слово гораздо глубже. Всё.